Тема пятая. Эллинистические киренаики. В эпоху эллинизма продолжала существовать и приносить плоды и киренская философско-этическая традиция, начало которой положил один из учеников Сократа, Аристип из африканской Кирены. Его ученики и ученицы Антипатр Киренский, дочь Арета, Эфиоп и другие... Арета учила своего сына Аристипа младшего, который получил прозвище метродидакт, обученный матерью. А тот Феодором. Антипатр учил Эпитемида Киренского, а тот Паребата, которого презирал Менедем, отдавая предпочтение Стильпону. Перебад же учил Аникерида и Гегесия. Цицерон пишет о керинайках так: некоторые философы решили, что удовольствие волуптатем является пределом финем благом. Первый из них Аристип, который слушал Сократа, от него пошли керинайки. Аристип замечает только тело, словно у нас вовсе нет души. Что сказать о чувстве такту и о том именно чувстве боли или удовольствия, которое философы зовут внутренним? «Интериорем» – чувством. Киринаики думают, будто лишь в нем заключается мерило иудитиум истины, с которым все соглашаются. Разве может кто-нибудь сказать, что нет никакой разницы между тем, кто болеет, и тем, кто наслаждается? Они отрицают, будто существует то, что можно воспринять извне. Примечания Христоматия по эллинистической римской философии, страницы 9 и 10. Конец примечания. Таким образом, можно сказать, что киренайки были античными субъективными идеалистами, отрицающими возможность познания объекта в его объективности. Страница 71. «И не знают они того», — продолжает Цицерон, — «что находится в каком-нибудь свете и в каком-нибудь звуке». Примечание Христоматии по эллинистической римской философии, страница 10, конец примечания. Аникерит, Гегеси и Феодор образовали три разновидности киренского гедонизма. Феодор из «Кирены» и «Феодоровцы» – автор книги о богах, которая имела хождение еще во времена Диогена Лаерцкого в ранней Римской империи, который хвалит ее весьма достойное внимание. Диоген Лаэртский при этом утверждает, что Эпикур заимствовал из этой книги большинство своих положений. Феодор, ученик Аристипа-младшего, внука Аристипа-старшего, значительно отошел от крайнего гедонизма основателя школы. Он, конечно, тоже гедоник, и для него наслаждение, удовольствие – высшее благо. Но феодоровское удовольствие и наслаждение действительно какое-то эпикурейское. Высшая ценность не в кратковременном чувственном наслаждении, а в длительной и устойчивой душевной удовлетворенности. Высшая радость – радость познания. «Высшее состояние – состояние мудрости. Оно-то и есть истинное благо. Мудрости, как благу, противостоит глупость, как зло. Удовольствие и страдание находятся посередине между мудростью и глупостью, но так, что удовольствие ближе к мудрости, а страдание ближе к глупости». Феодор думал, что важны хорошие, усвоенные с детства привычки. Он унаследовал от Сократа его веру во всемогущество воспитания и самовоспитания, в то, что даже укоренившиеся с детства дурные привычки и наклонности души можно преодолеть, побороть в себе. Вместе с тем, если верить Диаген Лаэртскому, Феодор был довольно циничен в своем понимании мудреца. Истинный мудрец выше дружбы. Он самодостаточен. Дружат глупцы, но только из выгоды. Не будет выгоды, не будет и дружбы. Выше законов, которые держат в узде неразумных глупцов, людскую массу. Еще более приближаясь к современному ему кинизму, этот керенайку утверждает, что мудрец не будет жертвовать собой за отечество. Это дело глупцов. Для мудреца отечество – весь мир. Таким образом, Феодор унаследовал космополитизм Киника Диогена Синопского. Страница 72. «И совершенно циничен, киничен Феодор, когда он якобы утверждает, что мудрецу все дозволено – и кража, и ограбление, в том числе и храма, и святотатство, и блуд. И здесь он даже превосходит Диогена Синопского». Возможно, это наговоры на Феодора, который, вопреки своему имени Феодорос или Теодорос, означает «одаренный богом», получил прозвище «атеист», потому что он и в самом деле был таковым. В своем диалогическом трактате о природе богов Цицерон говорит так. «Большинство думают, что боги существуют. Это ведь и правдоподобно. И сама природа всех нас к этому приводит. Однако Протагор сомневался, а... Диагор Мелоский и Феодор из считали, что вовсе нет никаких богов. Примечание Цицерон, философские трактаты, Москва, 1985 год, страница 60 конец примечания. Также из секста-эмпирик много позднее Цицерона в своем исследовании против ученых говорит о Феодоре Киренском как обезбожнике, атеисте, который разными методами поколебал в своем сочинении о богах эллинистическое богословие. Примечание Секстимперик сочинение в двух томах Москва 1975 год том 1, страница 254 конец примечания Феодор Киренский был изгнан из своего родного города Кирены в Северной Африке и жил в Александрии в старости Феодору было разрешено вернуться на родину где он и умер в конце IV века до нашей эры еще печальнее была судьба Диагора Примечание. Диагор Мелоскин, философ и поэт второй половины V века, известный под названием «Безбожник», родился на острове Мелос, но еще в молодости переселился в Афины. Был учеником Демокрита. Диагор был вначале верующим человеком, а перестал верить после того, как его предал самый верный из его друзей, и боги за это его не наказали. Афинский суд приговорил его к смертной казни за нечестие, но ему удалось бежать, а сочинения его были сожжены. Цицерон, философские трактаты, страница 380 Таким образом, приговор Диагуру был вынесен за 15 лет до аналогичного приговора Сократу и около того времени, когда был заключен в тюрьму за аналогичную вину Анаксагор, учивший, что Солнце не бог Гелиос, а раскаленный камень величиной в Пилопонесский полуостров. Конец примечания. Аникерит видел в разумности и в хороших, усвоенных с детства привычках, высшую ценность. Как и Сократ, он был уверен, что человек сам способен себе сделать добро, перевоспитав себя и поборов себе укоренившиеся с молодости дурные привычки. Аникерит, в отличие от Феодора Киренского, высоко ценил дружбу, родство и отчизну, и допускал ради друзей, родителей и отечества столь ненавистное киринаекам страдания. Страница 73